с родни математическим, материализованные в звуках, друзьями-музыкантами, давали великое утешение Иоганну Себастьяну. Едва ли не чаще других оркестровых произведений Баха исполняются в наше время так называемые Бранденбургские концерты, еще до смерти жены, пребывая с князем Леопольдом либо в Карлсбаде, либо в Миннингене, Бах играл перед Марк-графом Брандербургским, христианом Людвигом. Конечно, в центре внимания была скрипка князя Леопольда, но Марк-граф, ему было уже за сорок, не поскупился на похвалы княжескому композитору. Похвалив прослушанной композиции, Марк-граф предложил мюзик-директору сочинить для него что-либо похожий на итальянский концерт, только в немецкой манере. Не избалованный подобным вниманием, Себастьян дал согласие. Он принялся за сочинение оркестровой музыки по приезде из Гамбурга в начале 1721 года. Замысел, разростье, цикл больших концертов. Среди баховских оригиналов партитур нет ни одной написанное им собственноручно, с таким каллиграфическим изяществом, как пьесы для Марк-Графа. Они были сопровождены у составленным на французском языке посланием. Это посвящение написано, впрочем, все это другой рукой. Стоит дата 24 марта 1721 года. Концерты этого цикла приближались к разработанной итальянцами предшественниками и современниками Баха в форме «Концерто Гроссо» — больших концертов, где оркестру, ансамблю противопоставляются как бы для состязания к ним концертирующие инструменты. Но если даже у Антонио Вивальди, блистательного Вивальди, господствовала виртуозная сторона музыки, то у Баха Концерты наполнены драматизмом контрастного сопоставления, динамикой развития музыкальных тем. Первые и третьи концерты не содержат выделенных партий ведущих, концертирующих инструментов. Во втором концертируют четыре инструмента в необычном сочетании труба, флейта, гобой, скрипка. В скрипка и две флейты. В пятом – флейта, скрипка и клавесин. В шестом концерте вовсе не участвуют скрипки, хотя он сочинен для струнного оркестра, звучат старинные инструменты, близкие альтам и виланчелям, а также клавесин. В этом концерте чувствуется больше согласия в партиях инструментов, нежели состязания. Едва ли не каждая часть во всех брандербургских концертах содержит развитие темы, идеи, форме, полифонии. Вместе с тем все три части концертов, только один из шести двухчастный, быстрые, крайние и медленные, средние, своим сопоставлением создают драматургическое напряжение. Какую энергию? Жизненные силы приняют крайние быстрые части концертов — аллегро и Presto. Состязание концентрирующих инструментов с ансамблем столь осязаемо в пространстве и времени, передано с таким жизненными интонациями отдельных голосов. Согласимся с исследователем, тут Бах не столько колорист, сколько мастер, реалистического воплощения удивительно конкретных людских образов, скорее всего, групповых портретов. В этом искусстве он не уступает ни Францу Гальсу, ни Альбрехту Дюреру. Как видим, помощь пониманию музыкальных образов снова пришло сравнение из области изобразительного искусства. В средней части концертов «Адажу», «Анданте» А Фето медленный, полный лирических раздумий, нежности, а то и веселости, иногда в этих частях проступает скорбь, недоводимая, однако, до отчаяния, просветленная печаль возвышенная, поразительно музыкальная светопись шестого концерта с его знаменитым севучим Адажио.